Глава одиннадцатая. Дурак. Часть первая. За пятнадцать минут. Старший родным писк знаменует возвращение из апофеоза абсурда. Я открываю глаза и, как всегда, едва нащупываю лежащие под рукой очки. Должен признать, весьма непривычно так резко переключаться из состояния пафосного повелителя смерти в слепошарого задохника. Ох, ох, ох! з а к р х т е л я при попытке выползти из камеры. Надо бы прогуляться. Рука машинально натирала ноющий копчик и позвоночник. Если так подумать, то последние несколько лет я то и делал, что сидел в офисе, даваялся л на диване фиалки. Такими темпами и до геморроя недалеко, не говоря уже о сколиозе и без того ноющей спины. Ради пролечия по улочкам бы походить, а то превращусь еще в капсульную л и т р п г а м е б у л Но чтобы куда-то выйти, надо одеться, верно? Мне все же удается найти силы ретироваться из консервной банки и дойти до спрятанной одежды. Какого б о р м о ч у я Какого чёрта она не в том порядке? Еще до погружения в капсулу я специально расположил вещи удобным для запоминания образом, и именно ему сейчас порядок не соответствовал. Наверное, мышь в доме завелась, скручивалась морда. Да, определенно. Не иначе, как мышь. Пусть это будет мышь, пожалуйста. В конце концов, одевшись в помятые вещи, я выхожу из комнаты и проверяю комнату Эмилии. Пусто. Однако долго ее искать не пришлось, ведь девушка, как ни в чем не бывало, сидела перед телевизором и вводила зрачками под закрытыми глазами. Эми? Молчание. В интернетах шарится, наверное. Бегающие зрачки под закрытыми глазами — верный признак погруженности сознания в интерфейс. У новичков в этом деле всегда так. Если я или та же фиалка способна без труда танцевать в а н г е й м е и притом не пропадать из мира реального, то у сестры такое вряд ли получится еще на протяжении недель трех. А может, она в ингейм играет? Я заварил шоколад и присел рядом. Ну тогда оно даже лучше. Вроде как возбуждение реальное с игровым связано лишь частично. Может, и угомониться еще. Главное, чтобы не засиживалась там больше двух часов, а в остальном я не против. Но что-то смущает меня ее вздымающаяся грудь, глубокое дыхание, сжимающаяся ладошка. Телевизор, д а й что-нибудь? Телевизор дал. Новости. Ну конечно, вздохнул я. Правда уже другой канал. И в к о е м т о веке он умудрился успеть на самое начало. Как и ожидалось, говорил точно такой же красавчик, только темноволосый. Бахарут добилась падения врага всего за несколько часов. Они специально включают то, что мне и н т е р е с н о В памяти всплыла ухмылка Демиурга. А, ну да. Но кто же знал, что в бой вступит сам император? Если не изменяет память, то текущая стадия Гордыни Уаберона третья, она же последняя. А потому не стоит удивляться, что одним лишь приказом он уничтожил сразу несколько сотен игроков и неписи обороняющейся страны. Ого, прикольно. Мое сердце он тоже приказом остановил. Да и время ему не помеха. Воспоминания откопали чувство беспомощности в сфере застывшего времени. И как же его победить, если в интернете не нарыть инфа? И тут я осознал одну вещь: надпись Артур полный идиот. Алло, красотка. Спустя минуту гудков говорю я. Да-да, вы по адресу. Отвечает Вайлет. Ни дня без меня не можешь. Я вас л ю б и л любовь еще быть может в душе моей югаста не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Ого, так вы п о э т ь взаимно, к слову. Ну, так что надо? Я знаю, что такие, как ты, просто так поболтать не звонят. К сожалению. Тебе что-то опять нужно? К сожалению. Что тебе, Артур, н у ж н о И д в а н е п о с л о г а м повторила девушка. Занята. Сегодня выходной. Оказывается, у совета их три на н е д е л и Я с них х р е н е й вообще. Мне казалось, что она только что махнула руками. Зарплаты космические. Делают ни хрена. В выходных три вместо одного, и притом попасть в него практически нереально. Еще раз поздравляю, заслужила. До сих пор не верится. с ч и т а й всю жизнь, я горбатилась для выживания, собирая жалкие копейки на оплату счетов мертвого п а п а ш и Она вздохнула и несколько секунд что-то обдумывала. Раз уж позвонил, то давай поболтаем. Давай, я не про. Ты спрашивал меня, почему я так цепляюсь за эту должность. Так и все просто. Изо дня в день со мной связывались ублюдские коллекторы и требовали погасить оформленный какого-то чёрта на меня долг. Я спала по четыре часа в день, представляешь? Сначала обучение в универе, затем работа младшего сотрудника в Альтер Инк, притом с подработкой как в р е а л е так в а н г е м е и даже так мне не удавалось выходить в ноль по платежу в месяц. Валет на секунду притихла. И так уж получилось, что родилась я, мягко говоря, красивой. Еще на секунду красивой же. Да, да, конечно. у х <смех> м ы л у л а с ь она. Ну так вот, как можно было догадаться, встал выбор между попытками продвинуться по службе и легким заработком, будучи проституткой. Коллекторы на это из раза в раз намекали и даже пытались подсобить с оплатой здесь и сейчас. Но я же не шалава, да? Нет, нет, конечно. Ну и пришлось подрабатывать даже во время работы Вальтер Инк. Шесть лет я из кожи вон лезла, чтобы не видеть коллекторов и их попыток склонить меня к сексу. Хорошо, что не изнасиловали еще, хотя и такое пару раз едва не случалось, когда бухие или обдолбаные н приходили. Хорошо, что этот а д продлился недолго. И сейчас, попав в свет, я избавилась вообще от всех проблем: ни этих м р а з й у порога, ни дешевой еды, ни стресса от постоянного недосыпа. Попадание в совет – мое спасение. Я даже о суициде задумывалась, понимаешь? Да что у ж там задумывалась? Я пыталась. Меня откачали. Надо же, я и не подозревал. И теперь всего за один день меня словно вернули в жизнь. Денег от одного совета уже достаточно для долгов и комфортной жизни. Теперь, после шести лет нищеты, я могу наконец попробовать жить как человек. Всего одно решение неизвестных людей изменило всю мою жизнь. Не з а ч т да Вайлет. Фу, она выдохнула. Прости за этот девчачий поток эмоций, но кроме тебя мне больше некому выговориться. Забавно, но вытерпеть мой характер смог только ты, Артур. Я сквозь километры чувствовал, как девушка улыбается. Спасибо, с тобой жилось легче. Не за что. Порой выговорится лучшее лекарство. Ты заслужила место в совете. Только вот это не так, Артур. а Я не заслужила то место. Ты видимо читал контракт точно так же, как и пользовательское соглашение н г е й м а да? Там сказано, что повышение невозможно во время каких-либо разбирательств. Никто не знает, как после инцидента с массовой поломкой н е й р о м о д у л е й м о я а н к е т а вообще появилась для голосования. Ой-ой! Округлил я глаза и быстро полез в базу данных Alter Inc. Да и по заслугам, мягко говоря, я не самая первая среди глав отделений. У меня далеко не идеальная репутация. Прогулы, опоздания, постоянное отсутствие на рабочем месте и так далее и тому подобное. Жопа той же главы пятого отдела намного больше подходит для кресла в совете, хоть моя и красивее. Красивее же? с а м о е л у ч ш е е н а о т вот м а ш говорю я, даже не вспоминая объект похвалы. Твою мать, ведь действительно дело о взломе модуля висит на рассмотрении. Видимо, Лоуренс не до конца успел его оформить. А если вспоминать правила Альтер Инг, то Валет могут отстранить от совета, если найдут ее косяк. Я ухмыльнулся. Ну ничего, теперь т о дело уже нет. Я не должна была туда попасть, но каким-то образом попала. Не кажется странным? Да и вообще в последние дни очень много странного вокруг меня происходит. И эпицентром всех происшествий являюсь я? Я такого не говорила. Но так или иначе мой любимый Артур всегда где-то рядом. Даже как только ты вошел в н г е й м там сразу же объявились грехи, пропал смерть с у р о й война с империей, много чего веселого. Быть может, тебе есть что сказать? Замучал я. Твоя попа и впрямь самая лучшая. Вот что я хочу сказать. За сранец, сказала она сквозь тихий смех. И п о д л и з а Спортом занимаешься. Для заядлого игрока в а н т у тебя очень хорошая фигура. Подвижный образ жизни, генетика и желание хоть сколько-то выглядеть привлекательной. Ну у тебя хорошо получается. Знаю, а р т у л ч е к знаю. Но я все равно недовольна. Мм. Мое главное оружие еще не поразило цель, для которой и создавалось. Мм. Мы чуя. Не суть. Был бы ты поумнее, давно бы все понял. Ну так э, что? Зачем звонил т о Вот так надо соскакивать с темы в разговоре с женщиной. Ах, я ведь и впрямь с вопросом звонил. Что ты мы заболтались о твоей п о п е Пока ты ее хвалишь, я не против. Вопрос касательно Энгейма. Ты м о й е д и н с т в е н н ы й светоч надежды и знаний, дорогая. Я слушаю, дорогой. Ух, м ы л ь н у л а с ь фиалка. п е р в о н а п е р в о поздравляю тебя с попаданием в игровой топ. Спасибо. Я ради этого много лет з а н и м а л а с ь не самыми интересными по меркам Энгейма вещами в не с а м о м приятном аватаре. Меня постоянно за спиной Лоли называют. Ну а теперь внимание, вопросы. Первый. Я вот частенько в трактирчиках об и н ф е р н о слышу. м у д р е й д ы там всякие собираются. Ясно, понятно, что мне до них еще далеко, но хоть основу-то знать надо, чтобы в светском обществе не опозориться. и н ф е р н о в ы с о к о у р о в н е в а я Аризона. Туда ходят редко и зачастую не очень метко. Портал открывается в зоне лавовых озер, и выйти за ее пределы никому не удавалось. В основном туда ради вещей с демонов идут. Также иногда в обычном мире появляются разломы, и тогда уже нам приходится обороняться. Больше высказать не могу. Угу, ага, киваю я. Так, вчера услышал в новостях о смерти Исури. Кто это? Смерть это смерть. Что тут еще сказать? Всадник смерти с каким-то там особым клинком, который его всадником и делает. Один из немногих, кто достиг бессмертия в а н г е м е А бессмертие? Ну так говорят. Когда кто-либо умирает в игре, у него включается таймер до возврата в мир. У смерти и суры такого таймера нет. По крайней мере, сколько бы их н и убивали, они тут же где-то появляются. Походу, я к чему-то подобному стремлюсь. И впрямь, тенденция к огромнейшей регенерации так и вопит о бессмертии. А еще те улучшения после геноцида, которые я отложил в долгий ящик, тоже, скорее всего, живучестью связаны. А Сура что? Ох, э... она на пару секунд замолчала. Даже не знаю, как бы сказать. Еще несколько секунд. В общем, я бы не хотела, чтобы ты с ним когда-нибудь столкнулся. В смысле? Нахмурился я. А вот это уже тревожный звоночек. Я сражалась против него пару раз и... Возможно, это одно из худших событий в моей жизни. Она набрала полную грудь воздуха. Насколько мне известно, это не игрок, а непись. А раз так, то система может отключить им жалость к противнику. И ты только представь, что может сотворить существо со способностью контролировать подсознание, если захочет твоих страданий. Страх, вот чем он оперирует. Ее голос все затихал. Вокруг него множество слухов ходит, мол некоторые сходили с ума. А некоторые просто не могли выйти из игры и умирали от инсульта. Хоть это и не получается подтвердить, но я все равно не хочу, чтобы ты с ним сталкивался. Это ужасно. Да уж, я уж в полной мере это ощутил. Не переживай. Даже если каким-то чудом у м у д р ю с ь на н е г о н а т к н у т ь с я то хер он что сделает? Я бесстрашный. Все чего-то б о я т с я Артур? Вздохнула Фиалка. По крайней мере Сура это найдет. Да даже если и не найдет. То одна из его ультимативных способностей позволяет призывать уже готовых монстров из кошмаров. В любом случае приятного мало. Эмилия н а с у п и л а с ь и завалилась на бок, упав головой аккурат мне на ноги. Чего? Смотрел я на сопящую мордаху сестры. Ах, ну да, наш в полудреме. Ладонь касается жестких черных волос. Ладно, пусть поспит. Хорошо, я тебя понял. Умничка, сказала Вайлет. И последний вопрос. Ты вот попала в топ, да? А что это вообще д а ё т Да, собственно, ничего, кроме популярности. Но мне, как единственному там баферу, он еще больше заказов прибавит. Можно сказать, все крупнейшие заказы будут идти сначала через меня. Ах ты лисица! Какая есть! Теперь, когда я получила место в Совете и порядком увеличила доход в а н г е м е у меня даже появились лишние деньги. Она на секунду прервалась. Слушай, а ты занят в ближайшие дни? Mm -hmm. После завтра разборки с миллиардером, после после э м и л и я Завтра во второй половине дня, что? Она вновь наполнила грудь воздухом. Давай выберемся куда-нибудь, сказала после подготовки Фиалка. У -у -у. Я знаю, что ты х и к а н а из дома только на работу выходишь. Я тоже. Теперь, когда и у тебя и у меня выходной, давай куда-нибудь сходим. Идея хорошая, но я н Амели сейчас. А я бы и впрямь куда-нибудь выбрался. В последний раз я ходил куда-то веселиться. Никогда. Знаешь ли, нам богачам не составит труда заплатить за одного человека. Медленно, надменно и с улыбкой на лице произнесла в а й л и с "Ой, н о в ы посмотрите-ка на нее! И что, куда ты собрала? В заповедник под куполом!" Едва не крикнула она: "На деревья и зверушек посмотреть!" Да, на реальные леса, где обитают реальные зверушки. Возбужденно говорила девушка. Хочу, хочу, хочу. Едва не п и щ а л а она. На вакуумном поезде мы до ближайшего за час доберемся. Ну, мне как-то неудобно. Возражения не принимаются. Мне достаточно было знать, что ты не занят. Ладно. Я чувствовал себя и с п о л ь з о в а н н о й потаскухой. Ну вот и умничка. Вопросы есть? Нет, вздохнул я. Ну тогда до завтра, красавчик. Валет бросила трубку. Боже, и как я на это умудрился подписаться? Но ну, ничего, все равно через пару дней возмещу и всю поездку. Эмилия пару раз дернулась. Я нахмурился и посмотрел на лицо сестры, но не увидел на нем никаких признаков страха или кошмара. Девушка просто засыпала. Видимо, легла спать в игре. Такое бывает, когда уставший ложишься на мягкую кровать в трактирчике, а просыпаешься уже в капсуле. Благо в игре предусмотрена такая возможность. Да уж, поглаживал я сестру по голове. Да уж. С каждой секунды наблюдения за сопящим младенцем усталость все больше наполняла каждый уголок тела. И спустя десять минут под фон однотонных новостей я закрыл глаза и погрузился в сон, взяв за пример безмятежную сестренку.